коммунистическое движение. Уже в наказах 1789 года встречаются, как это показал Шассен, воззрения, которые в настоящее время были бы названы социалистическими. Руссо, Гельвеций, Мабли, Дидро и другие уже представляли неравенство состояний и скопление богатств в руках немногих как главное препятствие установлению демократической свободы. При первых же проблесках революции эти воззрения стали высказываться с большой силой. Тюрго, Сейес, Кандарсе утверждали, что равенство в политических правах еще ничего не дает, если нет равенства на деле. «Эгалите де файт». «Это последнее», — говорил Кандарсе. представляет собой последнюю цель социального искусства, так как неравенство богатств, неравенство состояний и неравенство образования – главные причины всех зол. Примечание. Уже КБ в своем приложении к путешествию в Икарию, издание 1842 года, указал на этот характер мыслителей XVIII века и дал много цитат. И те же идеи нашли отголосок во многих наказах избирателей, которые требовали или право всех на обладание землей или уравнения состояний. Можно даже сказать, что парижский пролетариат вполне сознавал свои нужды и находил уже людей для верного их выражения. Мысль о двух классах, имеющих противоположные интересы, ясно выражена в наказе бедных. Округа Сент-Этьен-Дюмон – неким ламбертом, другом тех, у кого ничего нет. Производительный труд, достаточная заработная плата, ливинг ваге нынешних английских социалистов, борьба против так называемого невмешательства буржуазных экономистов, противопоставление социального вопроса вопросу политическому, все это уже встречается в наказе бедных. Примечание. «Всегда было и всегда будет только два действительно отдельных класса граждан – собственники и несобственники, из которых первые владеют всем, а вторые – ничем», говорится в наказе бедных. «К чему разумная конституция для народа, состоящего из людей, обращенных скелет и голодом?» спрашивает автор брошюры «Четыре жалобы патриота». Но в особенности стали открыто распространяться коммунистические идеи после взятия Тюильри и еще более после казни короля, то есть в феврале и марте 1793 года. Можно думать, по крайней мере, так утверждает Бодо, что жерандисты потому выступили такими ярыми защитниками собственности, что они устрашились влияние, которое приобретала в Париже пропаганда равенства и коммунизма. примечание. Мы находим в книге, изданной вдовой Эдгара Кене «Париж 1893», очень интересную заметку, где говорится, что, по мнению Инграна, система общей собственности, развитая Буонаротти, возникла за несколько времени до события 20 июня, и что сами эти события возымели начало благодаря ассоциации Мэр Парижа Петион сообщил тогда об этом большому числу депутатов. По-видимому, продолжает Бодо, жерандисты внесли столько резкости и озлобления в свою систему, потому что боялись, как бы учение этого сообщества не взяло вверх. Известно, что впоследствии некоторые члены конвента действительно приняли коммунистические воззрения и вошли в заговор Бабефа. Некоторые жерандисты, а именно Рабо-Сен-Этьен и Кондарсе, несомненно, подверглись влиянию этого движения. Кондарсе на смертном одере излагал план взаимности, то есть взаимного страхования всех граждан против всего того, что может привести рабочего в состояние, где он должен продавать свой труд, как бы мала ни была предлагаемая ему цена. Что же касается дорабо, то он требовал, чтобы большие состояния были отняты у богатых либо путем прогрессивного налога, либо организуя естественный переход избыточного богатства в общественные общеполезные учреждения. «Большие состояния представляют препятствие к свободе», – писал он, повторяя формулу, в то время весьма распространенную. Даже Брессов, впоследствии ярый защитник буржуазной личной собственности, старался одно время найти блаженную середину по отношению к этому образу мыслей, на которой он, впрочем, скоро напал с ожесточением. Примечание. В декабре 1792 года для того, чтобы побороть идею о разделе земель, предложенную анархистами или господами из Кобленца, то есть роялистами эмигрантами, Робеспьер вскоре тоже стал распространять эту инсинуацию против коммунистов. бриссо писал, что равенство политических прав – «Осталось бы химерой, если бы неравенство на деле между гражданами не было уничтожено законодательством, если бы не было постановлено препятствие развитию неравенства. Но подобные учреждения, ведущие к равенству, – прибавлял он, – должны быть введены без насилия и не нарушая самого первого из прав права собственности». Некоторые из монтаньяров шли гораздо дальше – Так Био Варен в брошюре, изданной в 1793 году, открыто высказался против крупной собственности. Примечание. Говоря о собственности, он представлял ее в такой интересной форме. «Собственность», — писал он, — «основа гражданских обществ». Известно, что в большом государстве развитие состояний не может быть ни справедливо, ни постоянно, и что под влиянием крупной торговли, поддерживаемой развитой промышленностью и богатым земледелием, равновесие постоянно нарушается. Нужно, однако, чтобы равновесие никогда не было слишком сильно нарушаемо. Он восставал против идеи Вольтера, что рабочего только голод может заставить работать. По его мнению, следовало бы постановить, что никто не может владеть больше известного количества десятин земли и что никто не должен наследовать больше 20 тысяч или 25 тысяч ливров. Он понимал, что главная причина всех общественных зол состоит в том, что есть люди, находящиеся в прямой, но не взаимной зависимости от других, так как это составляет первое звено в цепи рабства. Он не придавал серьезного значения нарезке мелких участков земли, которыми хотели наделить бедных, так как их существование, писал он, останется жалким и несчастным, раз они должны зависеть от воли других. «Мы слышали крик, — писал он дальше, — война замком, мир хижинам. Прибавим к этому следующее основное правило — Не надо граждан, избавленных от необходимости иметь профессию, не надо граждан, поставленных в невозможность научиться ремеслу. Мысль Био Варена о наследстве была возобновлена, как известно, 80 лет спустя, Международным союзом рабочих на Базельском конгрессе 1869 года. Но нужно сказать, что среди монтаньяров он был одним из крайних. Другие, как, например, лепелетье, ограничивались тем, что проповедовалось в наше время, тоже в интернационале под именем интегрального полного образования, то есть обучение каждого юноши ручному ремеслу и наукам. Некоторые же, как, например, Арманд, проповедовали возврат собственности ограбленному народу и ограничение права собственности в интересах всего народа. Истинных проповедников коммуналистического и коммунистического движения 1793 и 1794 годов нужно, однако, искать не в конвенции, а в народной среде, в некоторых секциях Парижа, как, например, Гравилье и в клубе кардельеров, но, конечно, не в клубе и кабинцев. Была даже сделана попытка свободной организации между теми, которых в то время называли бешеными, то есть теми, кто стремился к революции в смысле социального равенства. Так после 10 августа составился, по-видимому, под влиянием федератов, прибывших в Париж из Марселя и Бреста, род союза между делегатами 48 парижских секций. Совета Коммуны и Соединенных Защитников 84 департаментов. Когда в феврале 1793 года начались в Париже движения против биржевых спекуляций, о которых мы говорили в главе, делегаты этой организации пришли 3 февраля требовать от конвента энергичных мер против спекуляторов. В их речи видны уже зачатки мысли, ставшие впоследствии основой взаимности Прудона, мютуализма и его Народного банка. Они говорили, что все выгоды, получаемые от обмена в банках, если есть таковые, должны принадлежать всему народу, а не частным людям, так как они составляют продукт общественного доверия всех ко всем. Мы еще мало знаем все эти смутные, не вполне определившиеся движения, бродившие среди народов Париже и других больших городах, В 1793 и 1794 годах. Историки только теперь начинают их изучать. Но, несомненно, то, что коммунистическое движение, представленное Жаком Ру, Варле, Деливье, Шалье, Леклерком, Ланжем, Розуе Лакомп, Боаселем и некоторыми другими, имело глубину, которой раньше не замечали, но которую уже угадал в Мишле. примечание Весьма вероятно, что кроме проповеди коммунизма в секциях и народных обществах были сделаны также с августа 1792 года попытки основать тайные коммунистические общества, распространенные в 1794 году Буанароти и Бабефом, и впоследствии после революции 1830 года давшие начало тайным обществам бланкистов, называвшихся коммунистами-материалистами, в противоположности религиозным коммунистам. Очевидно, что коммунизм 1793 года не представляется с той цельностью доктрины, которую мы находим у французских последователей Фурье и Сен-Симона, то есть у К.Б., а в особенности у Консидорана или даже у Видаля. В 1793 году коммунистические идеи вырабатывались не в кабинетах ученых, они возникали в народе из потребностей самой жизни. Вот почему во время Великой революции социальный вопрос проявился в особенности в форме вопроса о средствах существования и вопроса о земле. Но в этом и состоит превосходство коммунизма Великой революции по сравнению с социализмом сороковых годов и его позднейших последователей. первый шел прямо к цели, стремясь разрешить вопрос о распределении продуктов. Нам этот коммунизм потребления должен, конечно, казаться отрывочным, тем более, что различные его проповедники разрабатывали каждый различные его стороны, и не нашлось никого из тогдашних образованных людей, кто свел бы эти требования в стройную цельную общественную систему. Кроме того, коммунизм того времени оставался, так сказать, частным коммунизмом, так как он допускал личное владение наряду с коммунальной собственностью и провозглашая право всех на все продукты производства, признавал также личное право на избыток рядом с правом всех на продукты первой и второй необходимости. Однако же в нем обозначаются уже все три главные вида коммунизма – земельный коммунизм, Промышленный и коммунизм в торговле и кредите. И в этом отношении понимание экономических отношений было шире в 1793 году, чем у коллективистов сороковых годов XIX -го века. Видаль, Пекер или же у социалистов того же времени и последующих. Тем более, что если отдельные революционеры налегали в особенности на тот или другой вид коммунизма, они этим не исключали остальных. Наоборот, все эти виды, исходя из одного общего представления о равенстве, дополняли друг друга. В то же время коммунисты 1793 года не были строителями отвлеченных систем для будущих времен, а вполне разумно стремились провести свои мысли и выводы тогда же в жизнь при помощи местных сил, На месте и на деле, стараясь в то же время установить прямой союз между всеми 40 тысячами коммунами во Франции. У Сильвена Марешаля замечается даже некоторое стремление к тому, что теперь называется свободным коммунизмом. Хотя, конечно, все высказывалось тогда с большой сдержанностью, так как за слишком откровенные выражения своих мыслей приходилось рисковать и платиться головой. Мысль о том, что до коммунизма можно дойти путем заговора и государственного переворота при помощи тайного общества, которое захватит власть, мысль, апостолом которой стал Бабев, утвердилась только позже, в 1795 году. Только тогда, когда термидорская реакция конца 1794 года уже положила конец восходящему народному движению Великой Революции, Когда революция была уже окончательно раздавлена, явились заговорщики, мечтавшие водворить такой громадный общественный переворот, как коммунизм, путем захвата власти и указов. Но это был уже продукт истощения, а не результат поднимавшейся волны первых четырех лет Великой революции. К сожалению, эта вера в государственный коммунизм, установленный силой сверху, удержалась и до наших дней. Конечно, в 1793 и 1794 годах было много декламаций, много громких слов о том, что говорили народные коммунисты. Такова была мода того времени, мода, которой наши современные ораторы тоже платят дань. Но все, что мы знаем об этих проповедниках, представляет их как людей, глубоко преданных идеям и вдумчивых. Жак Ру прежде был священником. Он был крайне беден и жил со своей собакой почти исключительно на свой доход в 200 ливров в год в мрачном доме в центре Парижа, проповедуя коммунизм о рабочих кварталах. Его очень слушали в секции Гравелье, и он пользовался большим влиянием в клубе Карделиеров вплоть до конца июня 1793 года, когда это влияние было разрушено вмешательством Робеспьера. Что касается Дашалье, пользовавшегося большим влиянием в Леоне, мы знаем от Мишле, что этот мистический коммунист был замечательным человеком, обожаемым своими учениками, еще более друг народа, чем Марат. Когда он был казнен жирандистами, его друг Леклерк перебрался в Париж и продолжал вести там коммунистическую пропаганду вместе с Жаком Ру. Молодым парижским рабочим Варле и Розою Лакомб, вокруг которой сгруппировался клуб революционных женщин. Про Варле мы почти ничего не знаем, кроме того, что он пользовался популярностью среди парижской бедноты. Его памфлет Торжественное заявление прав человека в социальном государстве, выпущенный в 1793 году, отличался большой умеренностью. Но не надо забывать, что под угрозой декрета 10 марта 1793 года более крайние революционеры не смели печатать всего того, что они думали. Примечание. В этом заявлении Варле требовал только, чтобы право собственности на землю было ограничено, чтобы против ужасного неравенства состояния были приняты справедливые меры – дающие возможность бедным спастись от притеснения богатыми, и чтобы частные состояния, накопленные за счет общественного богатства, при помощи плутовства, ажиотажа, монополий и операций скупщиков, становились бы национальной собственностью, как только общество убедится доказанными фактами, что они накоплены путем злоупотреблений. В другой брошюре Варле требовал также строгих законов против скупщиков. У коммунистов были также свои теоретики. Таков был Буассель, напечатавший свой катехизис человеческого рода в начале революции, а вторым изданием в 1791 году, также неизвестный автор сочинения, изданного в том же году под заглавием «О собственности или защита бедных перед судом разума, справедливости и правды», И Пьер Доливье, тоже пишется Доливье, священник из Маршана. Им написано было замечательное сочинение исследования о первобытной справедливости, служащей началом, порождающим тот общественный порядок, который только и может обеспечить человеку все его права и пути к счастью. Эта книга была издана в конце июля 1793 года гражданами коммуны Овер из округа Этамп. Примечание: В своей речи о средствах спасти Францию и свободу, произнесенной во время выборов в Конвент, Жакру уже утверждал, что продлившаяся несколько времени диктатура, наверное, приведет к гибели свободы и требовал, чтобы крупные земельные собственники. могли продавать свои хлеба только в установленных для этого в каждом округе рынках. «Устройте», — говорит он, — «в каждом городе и посаде общественные рынки, где цена всякого товара определялась бы с торгов». Уже упоминавший эту речь прибавлял, что учения РУ были очень популярны в секции Гравилье, Арси и других в центре Парижа. Среди писателей и проповедников коммунистов выдвигался также ланж, истинный предшественник фурье, как заметил уже Мишле. Наконец Бабиев был также тоже в Париже в 1793 году. Состоя на службе в Департаменте народного продовольствия, под покровительством Сильвена Марешаля, он втайне вел коммунистическую пропаганду. Его преследовали в это время под предлогом подделки одного документа в бытность судьей в провинции. Совершенно неосновательно преследовали, как доказал это Габриэль Девиль, разыскавший подлинные акты процесса. Потому что потому он должен был скрываться и держался очень осторожно. Впоследствии историки социализма всегда связывали коммунизм с заговором Бабефа. Но Бабеев, судя по его сочинениям и письмам, был только оппортунистом коммунизма тех годов. Его представления по этому вопросу, а также предлагавшиеся им способы действия, клонились к измельчанию идеи. В то время как уже многие умы того времени понимали, что движение революции в коммунистическом направлении было бы лучшим средством обеспечить победу демократии, Бабев, как совершенно верно заметил один из его нынешних хвалителей, старался незаметно подмешать коммунизм в демократизм. В то время, как становилось уже ясно, что демократия утратит свои победы, если народ не вмешается в борьбу. Бабев хотел демократию сперва, чтобы постепенно в нее вводить коммунизм. Примечание Так, например, народ, вооруженный демократической конституции мог бы, по его мнению, своим вето мешать проведению всякого закона до тех пор, покуда средства существования не будут обеспечены всем гражданам путем закона. Вообще его представление о коммунизме было так узко и так искусственно, что он мечтал дойти до него путем заговора нескольких человек, которые овладели бы правительством при помощи тайного общества. Он даже шел дальше и воображал, что еди... единичная личность, лишь бы она обладала сильной волей, могла бы ввести коммунизм в общество и таким образом спасти мир. Пагубное заблуждение, которым увлекались многие социалисты в течение всего XIX века и которое дало нам цезаризм, веру в Наполеона, в Дизраэли, во всяких спасителей, веру, увы, удерживавшуюся и до сих пор у многих видных социалистов-государственников.